Действующие лица в хронологическом порядке. До заражения. Агайо Кембридж, Нью-Йорк. Тимоти Феннинг, студент. Гарольд и Лорейн Феннинг, его родители. Джонас Лир, студент. Фрэнк Лучесси, студент. Ариана Лучесси, его сестра. Элизабет Мейкомп, студентка. Элкут Спенс, повеса. Стефани Хилли, студентка. Оскар и Петти Мейкомб. Родители Элизабет Мейкомб. Николь Форут, редактор. Рейнальда и Фелпс, полицейские следователи. После заражения Техасская Республика. Алиша Донадио, солдат. Питер Джексон, рабочий. Эми Белафонте Харпер, девочка из ниоткуда. Лора Девеер, нефтяник. Калип Джексон, приемный сын Питера Джексона. Сара Уилсон врач. Холлис Уилсон, муж Сары, библиотекарь. Кейт Уилсон, дочь Сары и Холлиса, Сестра Пек, монахиня, луци Грир, Мистик, Майкл Фишер, Исследователь, Дженни Апгар, медсестра. Карлос и Салли Химонес, родители, ожидающие ребенка. Грейс Химонес, дочь Карлоса и Салли. Энтони Картер, Садовник. Пим, глухонимая девочка-найденыш. Виктория Санчес, президент Теховской Республики. Гонна Рабгар, генерал армии. Форд Чейз, глава администрации президента. маэстра антиквар. Фото, рабочий. Джо Кальвада, рабочий. Тео Джексон, маленький сын Калиба и Пим Джексон. Билл Шпеер, игрок. Элли Мэри, Клоп Шпеер, дочери Кейт Уилсон Шпеер и Билла Шпеера. Мередит сожительница Виктории Санчес, Рэнд Хорган, механик, Байрон, пластырь, Жуманский, механик, Веер, механик, Пастао, механик, Дан Куизерс, преступник, Фил и Дориан Тейтум, фермеры, Брайан и Лаква, врач, Джордж Пятибрю. лавочник, Гордон Юстас, шериф, Фрай Робинсон, его заместитель, Руди, житель Айовы, жена человека-апоссума, жительница Айовы, Рэйчел Вуд – самоубийца, Хейли Райли Вуд – дочери Рэйчел Вуд, Александр Хеннеман – офицер, Ханна – девочка-подросток, дочь Дженни Абгар. После заражения Индоавстралийская республика. Логан Майлз – ученый, Несса Трип – журналист, Рейс Майлз – пилот, сын Логана и Оллы Майлз. Олла Майлз – бывшая жена Логана Майлза, Кейи – жена Рейса Майлза. Беттина, садовод, сожительница Оллы Майлз. Нои Кэм Майлз, близнецы сыновья Рейса и Кеи Майлз. Мелвил Уилкокс, археолог.